Глава 14. Немного удивительно, но семья Иодара осталась на месте в его маленьком королевстве посреди бушующего моря, полного опасных тварей. Они были малоинтересны ордену, у которого хватало своих дел в свете начавшегося апокалипсиса. «Я воспользовался этим и стал закрывать вокруг их родовых земель все наземные и морские изломы, подчиняя тысячи тварей и ставя их на стражу владений шарпов». А еще тайно даруя каждому родичу Иодара частичку своего благословения в виде симбионта-защитника. Ну и, конечно, мано -сборники. Три на их острове более чем достаточно. Еще два — на побережье Альбиона, остальные — по всей его территории, плюс несколько по Ирландии раскидал. Закончив здесь, отправился в обратный путь, собирая своего рода дань с государств за помощь. Итого получилось еще 112 заготовок под маносборники. Меньше, чем хотелось бы, но это они коллективно практически за неделю сделали. Что имеем, тому и рады. Могло вообще ничего не быть, учитывая нехватку ресурсов и рук. Возвращение в Россию затянулось еще на несколько дней. Все же без Фомы путешествовать намного дольше а когда я ощущаю всюду мутантов да изломы, мне слишком тяжело остановить себя и не ввязаться в бесконечную битву. В общем, кое-как, путешествуя от одного города с производством к другому, я добрался до границ Империи. Надо было заняться Черноморским побережьем, горами Кавказа, Прикаспийским регионам. Там я и зарывал моносборники, попутно возясь с мутантами. «Мне иногда кажется, что эта война будет бесконечной». Когда закончились ловушки для маны, я отправился вдоль Волги на север, добрался до водчины Даши и там остановился, чтобы проверить эффект от тестовой ловушки, чей вектор был направлен не в сторону земного ядра, а вверх, к небу. «Увы, так не работает». Понял я, что этот импульс маны только уплотняет пелену в окрестностях Казани. Быстро всё исправил, заскочил в гости к будущему тестю и впервые за долгое путешествие выспался, как человек, на мягкой кровати. Ещё и вкусным завтраком накормили, что подняло мне настроение. «Куда теперь?» — поинтересовался в конце завтрака Александр Волжский, князь Казанского княжества. «В целом или как?» «Ну, то, что ты в Москву поедешь за этими артефактами, я уже и так знаю. Вся столица об этом шепчется». да «Я как-то был настолько занят делами, что попросту не следил за новостями. Что там ещё говорят? Как работают эти артефакты?» «Прекрасно работают. Если в целом ситуация по стране осталась не слишком радужной, то вот в густонаселённых городах и их окрестностях плотность маны упала до всё ещё очень высоких, но приемлемых значений. Краснодар — 8 лерой, Москва — 7 и 4. У нас похуже». «Девять шесть. Но все равно. Ниже предельно допустимой планки». «Скоро еще немного упасть должна». «Это хорошо. В общем, везде, где-то в этих пределах. Не очень хорошо, но и не очень плохо». «Понял. Все равно не хватает. Надо будет еще попытаться уменьшить, разместить дополнительные моносборники «А запасов хватает?» — поинтересовался отец Даши. «Не знаю, сколько их там в Москве склепали. У меня основы артефактов хранятся, а их еще с запасом. Почти полторы тысячи. Ну и пока размещу все, я еще накоплю материалов на создание по меньшей мере пары сотен». Размышлял я, не рискуя предполагать более конкретные числа. «Ситуация была бы получше, если бы можно было уничтожать свежие изломы. Но люди, к сожалению, сильно вымотаны». Отправлять их на такие операции, подвергать дополнительному риску. Я уже больше сотни профессионалов потерял. С грустью вздохнул князь. «Понимаю, но ничего нового не могу предложить. Надо продолжать, несмотря ни на что. Уже стало чуть легче. И кто знает, может, через месяц мы получим полноценную передышку». «Ах, хотелось бы. Слушай, насчет моей дочери. Да?» «Ты всерьез планируешь с ней обручиться?» «Конечно. А почему нет?» «Ну, ты молодой и уже невероятно могущественный. Возможно, для кого-то княжна — огромный и неподъемный статус. Но в твоем случае ты мог бы рассчитывать на дочерей, как-то говорится, царских кровей». Я лишь улыбнулся в ответ на его слова. «Ну, это может показаться хвостовством, но, знаете, я уже настолько силен, что для меня больше нет разницы между одаренными, простолюдинками или дочерями императоров. Мне в целом не сильно интересно, что будут говорить в ответ на мой выбор посторонние. Так что будьте уверены, для меня статус вашей дочери не имеет большого значения. Хотя о таком не принято говорить вслух. «Очень вкусные котлетки, можно с собой взять?» Быстро перевел я разговор щепетильной темы на более нейтральную. «Да, конечно. Сейчас же распоряжусь», — улыбнулся он и начал хлопотать о моих сборах. «Как итог, вместо пары котлет мне выдали едва ли непродовольственный обоз. Ну, хотя бы голодать во время путешествий не придется». Оказавшись в столице и встретившись с отцом второй красавицы, чье существование захватило частичку моего сердца, я стал обладателем еще одной огромной партии артефактов. По крайней мере, по меркам соседнего белорусского княжества она была невероятно большой. 135 штук — не шутка. И пока думал, как лучше их распределить, я встретился с членами Совета игры и узнал новости о наших разработках. Работа не стояла на месте, и за несколько месяцев войны аромабомба на основе вырабатываемой железами Гранд Химер жидкости, отпугивающая мутантов и получившая название «пугач», оказалась далеко не самым эффективным средством. Готовились к испытанию новые образцы, которые уже успели протестировать на маленьких городских полигонах. Образец номер три захватил ум и вызвал восторг всех до единого ученых когда я познакомился с отчетом я тоже широко раскрытыми глазами поинтересовался у Гри и присутствующих членов тайного совета все ли действительно так как на бумаге да испытания подтвердили эффективность данного средства ответил руководящий разработкой биохимического оружия глава академии наук завтра у нас запланированы боевые испытания хочешь поучаствовать и понаблюдать следом за ним обратился ко мне зубов конечно Ответил я, и остаток дня провел с имперскими шишками, рассуждая о возможных тактиках ведения войны, если вдруг результаты предварительных испытаний подтвердятся. Также я напряг свои извилины и почти 10 часов кряду отмечал на картах примерные места размещения маносборников. Сделать это быстро, непросто. Все же я использовал их чуть меньше тысячи, но, развивая свое тело, я развивал и мозг а также память, что позволила точно указать на местонахождение 80% артефактов. На расположение остальных указал лишь приблизительно. Но все же иногда я торопился в другие изломы и просто закапывал маносборник прямо в пещере ядра, не особо запоминая, где именно я это делаю. Вечером мне удалось встретить Девель, и несколько часов кряду я получал отчет о том, каких успехов она достигла. Она рассказала, сколько членов Ордена выведены на чистую воду и какую информацию и планы она выяснила у бывших соратников. «Меня интересовали, в первую очередь, оставшиеся боги, но они как-то совсем уж забились в норы и не отсвечивали. Я даже ощутил, что мы перехватываем инициативу и обеспечиваем полный контроль над городами». По крайней мере, в тех местах, где побывала Дэвиль, этих уродов должен быть самый минимум, что пришел уже после ее зачистки. Уже 26 тысяч человек успело найти Дэвиль и подчинить своей воле за пару месяцев. Нахождение одного человека отправляло ее по следу еще десятка, словно по нитям паутины. И так, пока весь город не оказывался свободным от заразы. Дальше она уезжала в следующий город и делала то же самое. И так, пока не добралась до столицы. Много этих тварей попалось, но еще больше до сих пор избегает обнаружения. Из всей этой толпы лишь пятая часть была магами и воителями, остальные — простые люди, фанатики, действующие по приказу предавших всех нас аристократов либо отступников, что давным-давно находятся в бегах. Когда же все желаемые ответы были мной получены, Дэвиль внезапно решила поговорить о таких вещах, как ценность жизни, смысл существования и прочие философии. С учетом того, что она была немного опытнее, я ощутил какую-то скрытую ловушку в ее вопросах и быстро ушел от них, буркнув нечто вроде «Ценность жизни определяется утратой после смерти». Да и свалил от этой недобогини, словившей какой-то психологический дзен, во время охоты за своими бывшими подданными. Видимо, наблюдая за тем, как ценность жизни всех предателей вокруг стремится к нулю, и их смерть несет огромную утрату для Ордена, но не для самих людей, в ее голове начали появляться какие-то бредовые мысли. «Странно это». Я думал, что такие, как она, пройдя столько испытаний и имея столько времени, должны были создать внутри себя непоколебимый стержень из истины, доступный лишь их пониманию. И тут выясняется, что все ее представления об этом всем разрушились всего за пару месяцев. Очень странно и подозрительно. Утром мы с членами Совета и Гвардии Безымянных отправились на передовую, чтобы испытать новое оружие, получившее кодовое название «Бомба Хаоса». Все заняли свои места. Ракетный дивизион приготовился наблюдать за стрельбой. Одна-единственная машина из всей батареи приняла боевое положение, выдвинув дополнительные упоры для устойчивости, и подняла дуло вверх, нацеливаясь на орду противников. «Приготовились!» Взметнулись вверх красные флажки, и через секунду была дана команда открыть огонь. Сигнал отправился к оператору пусковой остановки, и оглушающий рев, влетающий в сторону тварей ракеты, разнесся во все стороны. Мы с замиранием сердца вслушивались в музыку ее полета и дождались далекого глухого звука от приземления. «Есть попадание! Операторы дронов номер один, 7 и 12 передают картинку!» Отчитался старший офицер испытаний, и мы уставились на мониторы, размещенные в штабе этого участка обороны. На кадрах было видно, как сотни монстров двигаются в сторону передовых рубежей. Обычно артиллерия уже начинает обстреливать Орду всем, чем можно, и выкашивает добрую половину тварей. Но в этот раз все ждали результатов испытаний, потому армейские соединения молчали. Позади выбравшейся на поле толпы поднимался столб дыма. Зубов тихонько ввел обратный отчет с момента объявления попадания, начав с 20 Когда он дошел до пяти, то замер, как и все мы. «Приблистим!» — потребовал Всеволод, и картинка сменилась, показывая детальнее задние ряды монстров вместо общего панорамного кадра с высоты птичьего полета. На мониторе было видно, как твари набрасываются друг на друга. Просто кидаются на химеры гидр. Гидры разрывают на части простов. И стаи сопротивляются химере, а самые жуткие твари в этой толпе попросту сеют вокруг смерть и разрушение, уничтожая любого в поле зрения. Пять минут наблюдений прошли, и мы отдалили картинку, чтобы увидеть, как вся Орда перестала двигаться вперед, следуя приказам своих орденских дрессировщиков. Им вообще люди перестали быть интересны. Они стали яростными и жестокими хищниками, сражающимися за право быть на вершине пищевой цепи. бешенство сумасшествие, дикая ярость. Твари сорвались с цепей и ментальных поводков. Теперь они игнорируют приказы хозяев и ауры повелителей Орды. Нет авторитетов, нет повода останавливаться хотя бы на миг в попытке порвать своего врага. «Плевать на свою жизнь! Порви того, кто идет рядом с тобой!» Полчаса спустя от Орды практически ничего не осталось. Она уничтожила сама себя, оставшихся в живых, раненых и лишённых сил монстров добивал отряд магов и ликвидаторов под руководством местного барона. «Дамы и господа!» — поднялся Всеволод. «Кажется, с этого самого момента мы перевернём ход этой войны вверх дном. Соберите полный отчёт о сражении!» Узнайте степень влияния бомбы на людей и уточните другие возможные побочные эффекты. А затем запускайте полное производство. Работаем, господа! Работаем!» Рецепт «Победы» содержит множество ингредиентов. И кажется, мы только что нашли один из самых главных компонентов. И снова я отправился в туристическую поездку по городам своей родины. Но поехал я не сразу, а через недельку, взяв с собой целых три контейнера со взрывчатым веществом, которое сварили наши химики и довели до ума маги-псионники. Да, даже их пришлось подключать к новой разработке. Одну везу в Новосибирск, другую — в Екатеринбург, а последнюю — в Донтар. Просто дополнительное средство поражения на всякий случай. Пока что мы все равно не можем производить их на том уровне, чтобы применять повсеместно. К сожалению, производство тут сложное. Это не лопаты саперные для бойцов изготавливать. Компоненты редкие, да и нужно намного больше времени и сил. Стратегически мы должны вернуть равновесие между людьми и мутантами вместе с силами Ордена, постепенно уменьшая прослойку предателей, различными средствами поражения нейтрализуя атаки и продолжая уменьшать общий уровень маны вокруг крупнейших городов страны. Следующий этап накопить достаточно вооружения. продолжая штамповать боеприпасы и создавать маносборники и начать расширять подконтрольные территории. Вот в этих наступательных боях и нужно использовать бомбы хаоса для уничтожения крупных сил врага. Так уменьшатся наши потери, которые неизбежны при наступлении. Защищаться ведь всегда легче. Это законы войны. В любом случае, уже сейчас я планирую расставить еще полторы сотни моносборников и отправиться в сторону границы с Корейской империей. Там, как и в Китае с Японией, есть свой мастер, создающий надежду для своих жителей. Кстати, прошло уже очень много времени, так что мне, перед тем, как отправиться на другие континенты и в еще не посещенные уголки Земли, не помешает вновь посетить Марианскую впадину. Чем больше ассе, тем проще будет достичь нашей цели. Донтар встретил меня распростёртыми объятиями Юли и Маши. У них был выходной, в то время как Лена и Даша присоединились к моим фамильярам и отправились в дальний боевой поход с целью закрытия изломов. Все молодцы, все при деле, кроме этих двух. И что-то мне подсказывает, что здесь не обошлось без чудесного совпадения и капельки магии от Юли. Впрочем, она лишь недавно закончила промывку мозгов и создание целого отряда безымянных берестевских воинов. Молчаливых и безропотных, готовых на все. Ведь защита этого города теперь цель всей их жизни. В общем, я ей очень доволен. И небольшую передышку она заслужила. Когда ситуация станет более безопасной, Юле можно будет повторить поездку Девель. Хотя бы в ближайшие города. Там все еще прячутся крысы из Ордена усть отрабатывают хлеб и воду, потраченную на поддержание их бесполезной жизни. Позволил себе пару часов расслабиться в компании близких сердцу людей и друзей. И большую часть времени я провел в общении с бойцами, поднимая их боевой дух своими рассказами о подвигах людей в различных уголках России. Пообщался еще раз с Москвой, получил данные по оценке опасности бомбы хаоса для людей. В общем, влияет на людей так же, как и на мутантов. Ментальная магия — это очень опасно. Так что, передавая командиру обороны Донтара опасный контейнер, я дополнил инструкцию новыми вводными. А дальше надо было навестить регента и ее чада, удовлетворить их потребности, притащить книги, фильмы, топливо и генератор один заменить вместо сломанного. В общем, помочь им нужно было, чтобы жизнь в этом закрытом бункере не свела их с ума. Выпускать все равно пока рано. Три мега-излома открылось за прошедшие два месяца в России. Один из них в столице. Ликвидировали, конечно, быстро разобрались. Но рисковать такими важными для империи людьми не стоит. Стоило мне использовать магическую силу, чтобы создать проход вниз. Как я почувствовал, что началось кое-что очень интересное. Пятидесятая капля опустилась с неба к храму, и капли начали вновь объединяться. Третье небо! Дорога к титулу архимага стала еще на шаг короче.